Электрический муравей В четверть пятого пополудни по восточному времени Гарсон-Пуль, очнувшийся на больничной койке, обнаружил, что пребывает на лечении в трехместной палате и вдобавок осознал следующее. Во-первых, он лишился правой руки, а во-вторых, не чувствует боли. «Мощным же анальгетиком меня накачали», — отметил он, взглянув в окно напротив изголовья кровати. За окном раскинулся оживленный центр Нью-Йорка. Паутина улиц, заполненных спешащим, мчащимся, котящим во все стороны транспортом и пешеходами, поблескивала в лучах предвечернего солнца. Постепенно меркнущий солнечный свет радовал глаз, прибавлял оптимизма. Не угас еще, подумал Пуль. Не угас, как и я. На столике у кровати обнаружился видеофон. Поколебавшись, пуль снял трубку и набрал код внешней связи. Полминуты спустя на экране возник Луи Дэнсмен, заправлявший три планом, пока сам он, Гарсон Пуль, в отлучке. «Живы? Ну, слава богу!» — воскликнул Дэнсмен, увидев его. На щекастом и о оспинами будто поверхность луны лица заместителя отразилось нешуточное облегчение. «Мне тут названивают вот уже...» жив. «Только правой руки лишился», — сообщил Пуль. «Ничего, все будет окей, новую приживить не проблема». «Давно я здесь валяюсь», — полюбопытствовал Пуль, гадая, куда подевались доктора с нянечками, почему ни кудахчат, не шумят насчет того, что он взялся звонить по видеофону. «Четыре дня», — ответил Дэнсман. «Здесь на производстве дела просто...» — причмокнув губами, — похвастал он. За это время мы, представляете, заполучили заказы от трех разных полицейских служб местных тиранских, две из Агаю, одна из Вайоминга. прекрасные заказы надежные, треть суммы авансом, а остальное, как обычно, в рассрочку на три года. Давай-ка приезжай, вытаскивай меня отсюда, распорядился пуль. Как можно? Вам же еще новую руку. С рукой разберемся потом. Сейчас ему отчаянно хотелось вернуться в привычную знакомую обстановку. Воспоминания о грузовом пиромобиле, стремительно грозно заполняющим от края до края навигационный экран, всплывали из глубины сознания сами собой. Стоило сомкнуть веки, и пуль вновь оказался в кабине поврежденного суденшка, отброшенного в поток встречного транспорта. Увечащего мобиль за мобилем, мобиль за мобилем, да уж покувыркало его знатно. Ощущение, надо сказать, пожалуй, мне еще повезло». Невольно поежившись, подумал он. «А Сара Бентон там, с вами?» — спросил Дэнсман. «Нет». «Ну да, конечно, его личная секретарша хотя бы из рабочих соображений должна торчать где-то рядом, нянчиться с боссом в обычной легкомысленной инфантильной манере». В грузно сложенных женщинах вечно материнских инстинктов сверх меры, — подумал Пуль. — Да и опасны такие, упадет на тебя, как пить раздавит. — Может, все из-за нее, — заметил он вслух. — Может, это Сару угораздило рухнуть на мой пиромобиль? — Нет-нет, — зачистил Денсман, сделав вид, будто не заметил неудачной шутки у вашего пира просто лопнула тяга рулевого киля, а движение в час пик оказалось... — Да помню, помню, — вздохнул пуль, оглянувшись на скрип отворившейся двери. К койке деловито шел доктор в белом халате с сопровождаемой парой медсестер с ног до головы облаченных в синее. — Потом продолжим, — поспешно подытожил пуль. Распрощавшись таким образом с Дэнсманом, Он повесил трубку и выжидающе перевел дух. «Вообще-то звонить по делам вам еще рановато», заметил доктор, просматривая его историю болезни. Итак, мистер Гарсон Пуль, владелец Триплан Electronics. Производитель автономных идентидротиков, чующих и выслеживающих жертву в радиусе тысячи миль, ориентируясь на уникальное сочетание Волновых сигнатур мозга. Да, мистер Пуль, человек вы преуспевающий состоявшийся. Вот только должен сообщить вам: на самом деле вы не человек, вы электрический муравей. Господи Иисусе, в изумлении ахнул пуль. Таким образом, продолжать ваше лечение здесь невозможно. Разумеется, все выяснилось при первом же осмотре поврежденной руки. Обнаружив электронные компоненты, мы сделали рентген грудной клетки и снимки подтвердили нашу гипотезу целиком. — Что значит электрический муравей? — Помрачнев, проворчал пуль. Хотя ответ знал прекрасно, так как выражение это слышал далеко не впервые. — Органический робот, — пояснила одна из медсестер. — Понятно, — пробормотал пуль. — Все его тело с головы до пят взмокло от холодного пота. «То есть, сами вы об этом не знали?» — отметил доктор. «Даже не подозревал», — кивнув, подтвердил пуль. «Электрические муравьи попадают к нам каждую неделю, а то и чаще», — сообщил доктор. «Либо после пермобильной катастрофы, как вы, либо приходят на прием сами. Это, как правило, те, кто, подобно вам, не осведомлен о своей природе». Привык вращаться в кругу людей и полагать себя хм, человеком. — Что же до вашей руки? — умолкнув, он оборвал фразу на полуслове. Да бог с ней с рукой! — в ярости взревел пуль. — Спокойствие велел доктор, склонившись над кроватью и пристально взглянув в глаза пуля. — Больничный катер отвезет вас на станцию техобслуживания, а ремонт либо замена руки обойдется вам если вы сами себе хозяин или вашим законным владельцем не так уж дорого. Как бы это ни было, в скором времени вы вернетесь за собственный стол. В три план, абсолютно работоспособным, не хуже новенького. — Вот только теперь мне известно кое-что новенькое, — буркнул Пуль. — Интересно, а Дэнсмен? или Сара или еще кто-нибудь на службе знает, кто он такой? — Может, они или кто-то из них? Его и приобрели, а то и сконструировали. Подставное лицо, — подумал он, — вот кем я был все это время. А на самом деле никем и ничем в компании не управлял. Высота положения и так далее — всего лишь иллюзия, вложенная мне в голову при сборке, заодно с иллюзией, будто я человек, живой человек. «Перед отбытием на станцию техобслуживания, будьте любезны, заглянуть в регистратуру и оплатить счет», — сказал доктор. «Какой еще счет, если у вас муравьев не лечат?» — ядовито осведомился Пуль. «Счет за услуги, оказанные до того, как мы выяснили суть дела», — пояснила одна из медсестер. «А я-то при чем? Компании счет выставляете?» — в бессильной ярости огрызнулся Пуль с невероятным трудом оторвав голову от подушки и сев. Голова закружилась. Чертыхнувшись, пуль небезопаски нащупал ступнями пол. «Наконец-то!» — проворчал он, кое-как утвердившись на ногах. «Наконец-то я уберусь отсюда!» «Спасибо! Спасибо за человеческое внимание!» «Всего хорошего, мистер Пуль, вернее сказать, просто пуль!» — откликнулся доктор. Заменные руки на станции техобслуживания справились два счета. Прежде чем позволить техникам установить руку на место, Пуль долгое время разглядывал ее, любовался новой рукой, словно завороженной. Внешне она выглядела живой, органической, да, собственно, таковой и являлась на деле. Настоящие мускулы, покрытые настоящей кожей, настоящая кровь в капиллярах и венах, однако внутри поблескивали провода, управляющие контуры, микроскопические механизмы. Заглянув в глубину запястья, пуль обнаружил под мускулатурой крохотные стабилизаторы напряжения, моторчики, многоступенчатые клапана, а стоила вся эта красота немного много ни мало 40 зелененьких. Недельное жалование, судя по платежным ведомостям, три плана. «Гарантия в стоимость входит?» — спросил пуль техников, подключающих костяную основу руки к плечевому суставу. «Девяносто дней. И запчасти, и работа», — ответил один из техников, «если, конечно, устройство не подвергалось нештатным нагрузкам, либо умышленной порче». «Расплывчато как-то», — заметил пуль. «Техники сплошь мужчины сберели его пристальными, понимающими взглядами». За живого себя выдавали? По неведению, уточнил пуль. А теперь, значит, в курсе. Именно, со вздохом подтвердил он. А знаете, почему прежде ни о чем не догадывались? Признаки-то имеются. Щелчки жужания изнутри, но вы их не замечали, поскольку запрограммированы не замечать. Выяснить, кем вы созданы и для кого, будет не менее трудно. Раб. Механический раб, пробормотал пуль. Но жилось-то вам, надо сказать, и плохо. Да, жил я прекрасно, согласился он, но я работал как черт. Уплатив кассу сорок зелененьких, пуль размял новые пальцы, опробовал их, подбирая со стола всевозможные мелочи вроде монет, и покинул станцию техобслуживания. Десять минут спустя общественный перромобиль понес его к дому. День выдался не из легких. Прибыв домой в однокомнатную квартирку, он первым делом налил себе стопку Джека Дэниелса. Пурпурный ярлык, 60 лет выдержки, устроился в кресле и, попивая виски, устремил взгляд в единственное окно в сторону здания по ту сторону улицы. «Стоит ли появляться в конторе?» — размышлял он. «Если да, зачем? Если нет, почему? Вот и выбирай». «Господи Иисусе, узнать о себе такое, узнать, что ты урод, неживая машина, притворяющаяся человеком!» Сказать по правде, он по-прежнему чувствовал себя вполне живым, настоящим, но относился к себе совершенно не так, как раньше. Мало этого, совершенно иначе воспринимал он теперь и Дэнсмана, и Сары и всех работников триплана вообще. «Пожалуй, мне бы лучше всего покончить с собой. — подумал он. — Но ведь программа, наверное, не позволит. Это же какой убыток владельцу? Нет, от подобных убытков он наверняка застраховался. Программа. А если вдуматься, что такое программа? Матрица где-то внутри, решетка, отсекающая от определенных мыслей и действий и принуждающая к другим, к дозволенным. Таким образом, я неволен в своих поступках как и раньше, но теперь знаю об этом, знаю вот в чем вся разница. Переключив окно в непрозрачный режим, пуль зажег свет и принялся аккуратно предмет за предметом избавляться от одежды. На станции техобслуживания он следил за работой техников, ставивших на место новую руку. Самым внимательным образом и теперь прекрасно представлял себе, как устроено его тело. Две большие панели на бедрах. Их техникам пришлось снять, чтобы проверить электронику. «Если мной управляет программа, программная матрица, скорее всего, находится именно там», — решил Пуль. Однако сплетение управляющих контуров поставило его в тупик. «Да, без помощи тут не обойтись», — понял он. «Так-так, какой там код надо набирать для связи с вычислительным «Класс ВВВ, выполняющим для нас расчеты». Придвинув к себе видеофон, он набрал номер стационарного вычислителя, расположенного в Бойсе, штат Айдахо. «Согласно установленному тарифу, — звучал механический голос в наушнике, — машинное время данного вычислителя стоит 5 зелененьких минут. минуту. Будьте добры поднести к экрану мастер-кредит-чардж-карту для списания средств». Пуль послушно повернул прямоугольничек карты лицевой стороной к экрану. «Соединение с вычислителем произойдет после гудка», — продолжил механический голос. «Задавайте вопрос как можно скорее. Учтите, ответ поступит в течение микросекунд, тогда как ваш вопрос...» Тут пуль до отказа убавил звук, но как только на экране возник символ речевого ввода, поспешно вывернул громкость на полную. В данный момент вычислитель обернулся гигантским ухом, внимательно слушающим вопрос пуля, заодно еще с пятью-десятью тысячами вопросов изо всех уголков Терры. «Осмотри меня визуально, ответь, где расположен программный механизм, управляющий моими мыслями и поступками», — велел пуль и замер в ожидании. Ухо на экране видеофона сменилось исполинским фасетчатым глазом, подвижным, взирающим прямо на пуля. Отойдя на середину единственной комнаты, пуль выпрямился, повернулся к экрану лицом, затем спиной. «Снимите грудную панель», — заговорил вычислитель. «Нажмите на грудинную кость, ослабьте давление, и панель высвободится из гнезда». Пуль так и сделал. Действительно, часть груди вывалилась наружу, и пуль, одолевая головокружение, опустил ее на пол. «Блоки управления вижу», — констатировал вычислитель но не могу определить, который, — умолкнув, машина еще раз оглядела пуля с головы до ног. — Вижу рулон перфоленты, расположенный над приводом сердца. — Вам он виден? Пули загнув шею, заглянул себе в грудь. Действительно, внутри, над самым сердцем, обнаружился рулон перфоленты. — Сейчас я должен отключиться, — сообщил вычислитель, — а изучив имеющиеся в моем распоряжении данные, Свяжусь с вами снова и дам ответ. Всего хорошего. Экран видеофона угас. Выдернуть из груди эту ленту и дело с концом, — рассудил пуль. Пара катушек, не больше ниточных. Вон падающая, вон намоточная, плюс считывающая головка посередине. Настораживало одно полная неподвижность устройства. Сколько пуль не присматривался, за это время лента не сдвинулась вперед даже на долю Дюйма. Должно быть, устройство берет управление на себя только в определенных ситуациях, догадался пуль, разворачивает мышление в нужную сторону по мере надобности и так всю жизнь, всю мою жизнь. Сунув руку в грудную клетку, он коснулся подающей катушки пальцем. Все-то и дело выдернуть ее к дьяволу, подумал он. И тогда на столе вновь засветился экран видеофона. Мастер-кредит чардж-карта номер 3 BNX 882HQR446T Вас беспокоит ВВВ 307 dr относительно вопроса, поступившего от вас 16 секунд назад, 4 ноября 1992 года. В действительности катушки с перфолентой над вашим сердечным приводом не механизм, задающий программу поведения, но устройство, конструирующее реальность. Данное устройство генерирует все чувственные раздражители, воспринимаемые вашей центральной нервной системой, и вмешательство в его работу крайне опасно. Возможно, смертельно опасно. Программирующими поведение контурами вы, как оказалось, не оборудованы. Ответ на вопрос дан. «Всего хорошего». Экран моргнул и угас. Замерший голышом перед видеофоном пульс снова с сугубой осторожностью коснулся пальцем катушки. «Понятно», — опешив, — подумал он. «Вернее, что мне понятно-то? Этот блок выходит, если перерезать ленту, мой мир исчезнет. Для остальных реальность останется прежней». А для меня все кончится, так как мою реальность, мою вселенную создает вот этот крохотный узел. Пленка разматывается виток за витком, головка переправляет считанное центральной нервной системе, и так уже многие-многие годы. Одевшись с пуль уселся в глубокое покойное кресло, роскошный подарок и штаб-квартиры три плана и закурил сигарету с настоящим табачным листом. Руки его заметно дрожали. Отложив зажигалку с собственной монограммой, он устроился поудобнее и выпустил изо рта колечко сизого дыма. «Похоже, спешка тут ни к чему», — мысленно подытожил он. «Чего я, собственно, хочу добиться? Обойти? Обмануть программу?» «Но вычислитель не нашел во мне программирующих устройств, стоит ли трогать ленту, генерирующую реальность». Если да, для чего? А вот для чего. Управляя ею, можно управлять реальностью, по крайней мере, с собственной точки зрения, субъективной реальностью. А другой-то и нет. Что такое объективная реальность? Синтетическое построение, умозрительная универсализация множества реальностей субъективных. Подумать только, вся моя Вселенная, все мироздание в моих руках только бы разобраться, как устроена эта чёртова штука. Изначально я собирался всего-навсего отыскать в себе программирующий контур, добиться полной самостоятельности, стать подлинно гомеостатическим существом, но теперь, обладая такой штуковиной, обладая такой штуковиной, он сможет распоряжаться не только самим собой, но вообще всем, всем на свете то есть добиться того, чего не добился никто из людей за всю историю человечества, — миг посерьезнее подумал Пуль. Подойдя к видеофону, он набрал номер собственной штаб-квартиры. А как только на экране возникло лицо Дэнсмена, резко, отрывисто заговорил. «Немедленно пришли ко мне на квартиру полный набор прецизионных микроинструментов и увеличительный экран. Мне нужно поработать с кое-какой, микроэлектроникой. На этом он, не желая вступать в дискуссии, дал отбой. Не прошло и получаса, как во входную дверь постучали. Отперев замок, Пуль обнаружил за порогом одного из начальников производственных участков, согнувшегося под тяжестью всевозможных микроинструментов. «Вы не уточнили, что именно требуется», пояснил начальник участка, входя в квартиру, и мистер Дэнсман Велел взять с собой все, что есть в наличии. А экран с увеличительной оптикой в грузовике на крыше. «Возможно, мне просто хочется умереть», — подумал Пуль, закурив в ожидании, пока начальник участка втаскивал в квартиру тяжеленный увеличительный экран с автономным питанием от аккумуляторной батареи и пультом управления. «Да, верно, это затея самоубийства чистой воды», Охваченный страхом, он невольно вздрогнул. «Что стряслось, мистер Пуль?» — забеспокоился начальник участка, успевший избавиться от нелегкого аппарата и встать. «Должно быть, нервы после катастрофы шалят». Именно, негромко подтвердил тот и замер, подобрался, дожидаясь его ухода. Под объективами системы увеличения лапсановая лента приняла новый вид, превратилась в широкую полосу с вереницами из сотен тысяч крохотных отверстий. «Так я и думал», — удовлетворенно отметил пуль. «Не магнитная запись на тонком слое оксида железа, а настоящая перфорация». На экране в увеличенном виде полоса ленты заметно ползла вперед, крайне медленно, но ползла, с постоянной скоростью двигаясь в направлении считывающей головки. Насколько я понимаю, продолжил размышление пуль, пробитый в ленте отверстие, что-то вроде открытых клапанов. И работает эта штука по принципу пианолы. Сплошная лента нет, отверстие перфорации да. Как бы это проверить? Очевидно, зацепив часть отверстий чем-нибудь подходящим. Измерив длину ленты, оставшейся на потающей катушке с великим трудом, определив скорость движения ленты пуль Высчитал следующее. Если заклеить отверстие в ленте у самой кромки считывающей головки, изменение вступит в силу спустя 5-7 часов. По сути, он нарисует себе раздражители на ближайшее будущее. Вооружившись микрокистью, он смазал немалый, относительно немалый участок ленты непрозрачным лаком, обнаружившимся, прилагавшимся к инструменту ремноборе. То есть замазал какие-либо раздражители примерно на полчаса. Рассудил он минимум тысячу отверстий, что бы они не означали. Интересно будет взглянуть, как, если вообще хоть как-нибудь, это скажется на его окружении через шесть часов. Спустя пять с половиной часов он, сидя за столиком кректора, одного из роскошнейших манхэттенских баров, потягивал скотч с лимонным соком в компании Дэнсмена. «Неважно, выглядите», — заметил Дэнсман. В точности по самочувствию буркнул пуль и одним махом, покончив со скотчем, заказал еще порцию. «После катастрофы?» «Можно сказать, да». «Дело в том, что вы о себе выяснили», — осторожно осведомился Дэнсман. Пуль поднял голову, вгляделся в его лицо сквозь окутавший бар полумрак. «То есть вы в курсе». «Да», — подтвердил Дэнсман, — «я знаю, что вас следовало бы называть просто Пуль, не Мистер Пуль. Однако предпочитаю последнее и не намерен отказываться от прежних привычек». «И давно вам об этом известно», — стол Пуль. «С тех пор, как вы возглавили компанию, мне сообщили, что настоящие владельцы Три Плана, проживающие в системе Прокси, желают верить управление делами, электрическому муравью, существу, во всем им послушному, но при том энергичному, выдающегося ума. Настоящие владельцы, а таковых пульс слышал впервые. У нас две тысячи акционеров, разбросанных по всей обозримой вселенной. Однако 51% голосующих акций принадлежит Марвисби и ее мужу, Эрнану с Прокси-4» принадлежит и принадлежал с самого начала. Почему этого не знал я? Мне было велено вам ни о чем не рассказывать. Вам следовало считать, будто всю политику компании вы определяете сами. С моей помощью. На самом деле, я просто скармливал вам указания семейства Би. А я, стал быть, ширма. Вывеска. Вздохнул Пуль. Да, кивнул Дэнсман. «По сути, да, но для меня вы как были, так и останетесь мистром-пулем». Часть дальней стены исчезла, как не бывало. Вместе с ней исчезли полдюжные посетителей за соседними столиками. А вместе с ними... Вместе с ними исчез немного ни много ни мало весь горизонт Нью-Йорк-Сити за стеклом огромной витрины с рекламой бара. «Что с вами?» — забеспокоился Дэнсман отметив, как пуль изменился в лице. «Оглянись вокруг», — разом охрипнув, прошептал тот. «Перемен не замечаешь?» «Нет», — растерянно ответил Дэнсман, оглядевшись по сторонам. «Каких перемен?» «Горизонт за окном, видишь?» «Вижу, конечно. Как всегда, дымкой окутан, огни мерцают». «Теперь все ясно», — подытожил пуль, поднимаясь на ноги. Он оказался прав, каждое из заклеенных отверстий порождало исчезновение какого-либо объекта, какой-либо части окружавшего его мира. «До встречи, Дэнсман», — сказал он. «Мне нужно вернуться домой, продолжить кое-какую работу. Всего хорошего». Уйдя из бара на улицу, Пуль бросил взгляд вправо, влево — ни единого Кэба. «И Кэба тоже?» — подумал Пуль. «Интересно, что я еще закрасил». Проституток, цветы, тюрьмы. А, вон, на стоянке у бара, пиромобиль Дэнсмана. Возьму его, решил Пуль. Из мира Дэнсмана кэбы никуда не делись, так что домой доберется. К тому же машина все равно принадлежит компании. Вот у меня и копия ключа при себе. Подняв пиромобиль в воздух, он взял курс к дому. Нью-Йорк-Сити на место не возвращался. Справа и слева мелькали машины. Здания, улицы, припозднившиеся пешеходы, а посредине ничего, пустота. «И как же туда лететь?» — в недоумении подумал Пуль. «Чего доброго, сам исчезну, хотя с чего бы». «Была, не была». Рассудив так, он решительно направил пермобиль в пустоту, смоля сигарету за сигаретой, покружил над бездной минут около десяти, и тут в пустоте без единого звука снова возник Нью-Йорк. Теперь можно и на посадку. Погасив сигарету, какое бессмысленное расточительство, пуль полным ходом огнал пермобиль к дому. «Если наклеить поперек узенькую непрозрачную полоску», размышлял он, отпирая входную дверь квартиры, «можно». Однако, переступив порог, он разом забыл о дальнейших планах. В его кресле посреди гостиной сидела, смотрела по телевизору очередного капитана Кирка. Сара, изрядно раздраженный, прорычал пуль. Сара с неожиданной для собственной пышности форм грации поднялась на ноги. «В клинике вас не оказалось, и я поехала к вам. Ключ вы мне сами дали еще в марте, а после того ужасного спора он так и лежал у меня. Ох, Авид, вид у вас!» — воскликнула она, подойдя ближе и с тревогой взглянув в лицо пуля. — Травмы? Боли так беспокоят? — Нет, боли тут ни при чем. Сняв пальто, галстук, рубашку и, наконец, грудную панель, пуль опустился на колени и принялся надевать перчатки для работы с прецизионным инструментом. Однако, слегка замешкавшись, поднял взгляд. — Как оказалось, я — электрический муравей. — сообщил он, — что, если вдуматься, открывает передо мной определенные возможности. С ними я и хочу разобраться. Стоило ему шевельнуть пальцами микроотвертка на дальнем конце левого робоманипулятора, Уолдо под объективами увеличительной системы пришла в движение. — Можешь остаться и поглядеть, если желание есть, — бросил пульсари. Она негромко всхрипнула. «Что там с тобой?» — в ярости зарычал пуль, не отводя глаз от экрана. «Как... как грустно все это! Вы были таким хорошим начальником для всех нас, для всего три плана. Мы вас так уважали, а теперь... теперь все изменилось». Вдоль верхней и нижней кромки лавсановой ленты тянулись поля, сплошные без перфорации. Отрезав от края ленты узенькую горизонтальную полоску, пуль перевел дух, сосредоточился и рассек ленту поперек, на расстоянии 4 часов от считывающей головки. Затем он повернул отрезанную полоску под нужным углом головки, соединил ею края разреза при помощи микроскопического паяльника и вернул ленту в прежнее положение. По сути, в токе его реальности образовался пробел протяженностью минут около двадцати, и начаться эти двадцать минут, согласно расчетам пуля, должны были вскоре после полуночи. «Это вы сами себя чините?» — робко с запинкой пролепетала Сара. «Это я освобождаюсь от рабства», — проворчал пуль. Идей у него имелось немало, около полудюжины, но для начала следовало проверить собственное предположение. Нет перфорации, нет внешних раздражителей, а в таком случае полное исчезновение ленты. «Ну и лицо у вас?» — испуганно прошептала Сара, сгребая в охапку пальто, сумочку и свернутый в трубку аудио-видеожурнал. «Пойду я, пожалуй, вижу ведь», — не ко времени заявилось. «Постой», — велел пуль, натянув рубашку. «Посмотрим теперь капитана Кирка. Помнишь, когда-то, многие годы назад, каналов на телевидении было не то двадцать, не то вообще двадцать два, до того, как правительство прикрыло». Все независимые. Сара кивнула. Что получится, если электронно-лучевая трубка телевизора отобразит все каналы в один и тот же момент? Сумеем ли мы разобрать хоть что-нибудь в такой мешанине? По-моему, вряд ли. Но, может, привыкнем со временем? Привыкнем, научимся самостоятельно отсеивать хлам, вычленяя то, что хотели бы видеть. Какие возможности, а? подумай если наш мозг сумеет управиться с двадцатью картинками разом, сколько же знаний воспримет он в этот момент вот интересно если мозг мозг человека, но тут пуль осекся задумался нет решил он человеческому мозгу такое не под силу а вот квазиорганический мозг предположительно мог бы справиться то есть такой как у вас уточнила сара именно — подтвердил пуль. Вдвоем, досмотрев капитана Кирка до конца, они отправились в постель, однако пуль даже не думал о сне. Опершись спиной о подушке, он курил, хмурился, размышлял, а Сара, устроившаяся рядом, беспокойно ворочалась, не понимая, почему пуль не гасит свет. — Одиннадцать пятьдесят, еще немного, и... — Сара, — заговорил пуль, — мне нужна твоя помощь. Совсем скоро, считанные минуты спустя, со мной произойдет нечто странное. Надолго не затянется, но все же присмотри за мной повнимательнее». Последи, не находя нужных слов, он неопределенно взмахнул рукой. Хотел сказать, не исчезну ли я, но от этого пуль решил воздержаться. Словом, следи за любыми переменами. К примеру, не усну ли я, не начну ли вдруг чушь нести, Тебя я, конечно, трогать и не подумаю, однако на всякий случай вооружись. Не помешает глушилка против уличных грабителей у тебя с собой? В сумочке. Вмиг позабыв о сне, Сара села, со страхом уставилась на пуля. Ухлые, смуглые, сплошь в веснушках плечи ее заблестели в лучах потолочных ламп. Пуль подал ей глушилку и принял прежнюю позу. Внезапно все в комнате застыло. Замерла без движения, мало-помалу утратила цвет, и мебель и прочие вещи подернулись рябью, рассеялись, словно дым, растворились в окутавшем комнату мраке. «Последние раздражители угасают», — сообразил Пуль. Сощурившись, он едва смог разглядеть Сару Бентон, сидящую рядом, точно плоская двумерная кукла, и тоже тающую, тающую на глазах, Бесформенные тучи, клубы тематериализованного вещества колыхались, кружили над ее головой, распадались на части, сгущались вновь. Затем тепло, энергия, свет иссякли без остатка. Комната схлопнулась, канула в небытие, словно выдернутая из реальности, обернулась пространством без глубины, без объема, и пуля окутала непроглядная тьма, удушливая, неподатливая, ничуть не похожая на ночную. Казалось, пуль ослеп, ослеп и вдобавок оглох. Протянув вперед руку в попытке нащупать хоть что-нибудь, он обнаружил, что рук у него тоже нет. Вместе со всем мирозданием исчезло и ощущение собственного тела. Впрочем, какая разница? Останься, руки на месте, щупать ими все равно нечего. «Однако насчет принципа действия этой проклятой ленты я оказался прав», констатировал Пуль, не чувствуя собственных губ, не слыша собственных слов. «Да, но закончится ли все это спустя десять минут?» — подумал он. «Прав ли я и насчет этого?» Интуиция подсказывала, ощущение времени исчезло вместе со всем остальным. Оставалось одно — терпеть, ждать и надеяться что надолго ожидание не затянется. Как бы отвлечься и успокоиться. Займусь составлением энциклопедии, подумал он, попробую перечислить все начинающееся на А. Так что тут у нас арбуз, автомобиль, окситрон, атмосфера, атлантика, анчоус, агитация, ажиотаж. Мысли неслись в скач. Понятия сыпались сквозь сито, сознание одно за другим, но страх не отпускал, напротив, усиливался. Внезапно тьму разогнал вспыхнувший вокруг свет. Моргнув, пуль обнаружил, что лежит на диване в собственной гостиной, а за единственным окном неярко сияет солнце. Над диваном склонились двое, двое с множеством инструментов в руках. «Ремонтники», — сообразил пуль, — «и давно они со мной возятся». «Пришел в себя», — отметил один из техников и, выпрямившись, отступил назад. Над пулем, трепеща от волнения, нависла Сара Бентон. «Слава богу!» — хлюпнув носом, выдохнула она ему в ухо. «Я так испугалась и, наконец, позвонила мистеру Дэнсману сообщить о...» «Что произошло?» — резко оборвал ее пуль. «Рассказывай по порядку и не чести бога ради. Мне нужно усвоить все во всех подробностях. Сара утерла нос, собралась с мыслями и нервно, но достаточно внятно заговорила. «Вы потеряли сознание, отключились, вытянулись тут на диване, как неживой. Я ждала до половины третьего, но вы даже не шевельнулись. Тогда я позвонила мистеру Дэнсману и, как ни жаль, разбудила его, а он вызвал к вам аварийщиков со станции техобслуживания электрических муравьев, то есть, прошу прощения, органических роби». При блянии вот эти двое, примерно без четверти пять, и только что завершили работу. Сейчас шесть-пятнадцать утра. Я жутко замерзла и хочу спать. На службу сегодня не выйду. Ей-богу, сил нет. Ноги уже не держат. Отвернувшись, она снова хлюпнула носом. Раздражало это хлюпанье словами не передать. Вы с реальности зачем-то баловались, осуждающий заметил один из техников в форменных комбинезонах. «Да, было дело», — подтвердил пуль. «К чему отпираться? Очевидно, сплошную вставку ремонтники уже нашли». Только отключаться надолго вовсе не собирался. Рассчитывал от силы минут на десять. «Ваша вставка лентопротяжный механизм вырубила», — пояснил техник. «Застряла под считывателем. И привод автоматически выключился, чтобы лента от натяжения не порвалась. Зачем вообще было ее трогать?» Будто не знаете, чем могло кончиться. «Если честно, точно не знаю», — признался пуль. «Но принцип действия-то себе представляете?» «Именно», — ядовито подтвердил пуль. «Поэтому и решил кое в чем убедиться». «Ну что ж, любопытство обойдется вам в 95 зелененьких», — подытожил техник. «Можно в рассрочку, если угодно». «Окей», — прохрипел пуль. С трудом подняв голову, он сел, протер глаза и поморщился. Голова ныла зверски, желудок казался абсолютно пустым. — В следующий раз утолщение на швах сбрейте, — посоветовал старший из техников. — Тогда они застрянет. — Как же вы про защиту от дурака не подумали? — Что привод наверняка остановится, прежде чем лента. — А что случится? — негромко, однако настойчиво перебил его пуль если под считывающей головкой не окажется ленты. Если ленту убрать вообще, осветить фотоэлемент целиком. Техники озадаченно переглянулись. «Все контакты нейроконтров разом замкнутся». «Закоротят», — ответил один из них. «И что дальше?» — уточнил пуль. «Как что? Устройству конец». «Я разобрался в схеме», — возразил пуль. «Вальтажа не хватит». Под таким мизерным напряжением металл не расплавится, даже если замкнуть контакты накратко Подумайте сами, что такое 1 миллионная ватта, поданная на цезиевый канал длиной, дай бог, в 16-ю долю дюйма? Предположим, для каждого момента времени на перфоленте имеется миллиард возможных комбинаций, да-нет. Входная мощность не суммируется, сила тока — Подаваемого на контур зависит от настроек аккумуляторной батареи, а батарея выделяет на его долю на все каналы скопом, разве что самую малость. Мы что ж, врать вам станем? Устало вздохнув, проворчал один из техников. А почему бы нет? хмыкнул пуль. Передо мной открылась возможность пережить все одновременно познать Вселенную во всем ее многообразии, в один миг оглядеть, услышать, почувствовать всю реальность. Человек о не может даже мечтать. Представьте себе такую вневременную симфоническую партитуру, вложенную прямо в мозг. Все ноты, все инструменты и все симфонии разом, понимаете? — Так ведь перегорите, — хором буркнули техники. — Сомневаюсь, — парировал Пуль. — Мистер Пуль, кофе выпьете, — вмешалась в разговор Сара. — Да. Спустив ноги с дивана, пуль коснулся замерзшими пятками пола. Невольно вздрогнул и встал. Все тело ныло. Так и продержали всю ночь на диване, догадался он. С учетом всех обстоятельств могли бы и поделикатнее со мной обойтись. Вскоре пуль, усевший за кухонный стол в дальнем углу комнаты, принялся за приготовленной царой кофе. Техники к тому времени убрались во своясе. «Вы ведь больше не станете над собой экспериментировать?» Пробка с надеждой спросила Сара. «Пожалуй, — проскрежетал пуль, — неплохо бы освоить управление временем. Для начала обратить время вспять, вырезать части ленты, перевернуть и припаять задом наперед. И все причинно-следственные цепочки устремятся в обратную сторону. Как следствие, я спиной вперед спущусь к себе, с взлетной площадки на крыше, толчком отворю запертую дверь, все так же спиной вперед подойду к раковине, выну оттуда стопку грязных тарелок, усядусь перед нею за стол, наполню каждую извлеченную изо рта, из желудка пищей, а пищу отправлю в холодильник. На следующий день выну ее оттуда, разложу по пакетам, пакеты отнесу в супермаркет, Расставлю по полкам, а уходя, получу на кассе полную стоимость принесенного. Далее продукты вместе со всеми другими упакованные в громадные пластмассовые контейнеры увезут из города к гидропонным установкам в Атлантике. А там развесят по кустам и деревьям, приладят к тушам, забитых на мясо коров и свиней, либо вгонят глубоко в землю. Ладно, допустим. И что во всем этом нового? Видеопленка, пущенная от конца к началу. А знать-то я буду не больше, чем знаю сейчас. Нет, этого маловато. Так не пойдет. Вот вся какая есть абсолютная реальность в одну микросекунду — это куда заманчивее. Что будет после уже не важно, ведь для него больше не останется ничего неизведанного. Но прежде чем перерезать ленту, надо попробовать еще одну штуку, — решил Пуль пробить в ленте несколько новых отверстий и поглядеть, что из этого выйдет. Интересно, я же не знаю заранее, что они могут значить. Вооружившись одной из микроотверток, он наугад пробил в ленте как можно ближе к считывающей головке, чтобы долго не ждать, еще с полдюжины дырочек. «Интересно, увидишь ли ты результат?» — сказал он Саре. «Насколько я могу судить, нет, но на всякий случай предупреждаю». Заметишь что-нибудь новое, необычное, не пугайся. О, Господи, тоненько пискнула Сара. Пуль устремил взгляд на часы. Прошла минута, другая, третья, и тут, посреди комнаты, откуда ни возьмись, возникла стайка черно-зеленых уток, подгоняемые неодолимым первобытным инстинктом, велящим как можно скорее вырваться из него или убраться прочь, утки возбужденно закрякали, захлопали крыльями. Роняя перья, взвелись к потолку. «Надо же, утки!» — восхитился пуль. «Какое-то из пробитых отверстий стая уток к нам привело». Однако утками дело не ограничилось. Следом посреди комнаты появилась парковая скамейка, а на скамейке облаченный в лохмотье старик, читающий смятую, надорванную во многих местах газету. Подняв голову, старик окинул пуля мутноватым взглядом на миг, обнажил в улыбке дешевые вставные зубы, скверные работы и снова, как ни в чем не бывало, уткнулся в сложенную вдвое газету. «Видишь его?» — спросил Пульсару. «А уток видишь?» в тот же миг и утки, и бродяга на парковой скамейке исчезли, растаяли в воздухе без следа. Интервал, отведенный для них отверстиями, оказался недолг. «Они ведь не настоящие!» — откликнулась Сара. — Ненастоящий, правда? Откуда им было? — Ты тоже ненастоящая, — сообщил ей Пуль. — Ты всего-навсего очередной раздражитель с моей ленты реальности. Дырочка в тонкой полоске лавсана. Пустота, которую проще простого заклеить. Интересно, существуешь ли ты еще на одной ленте реальности или в реальности, так сказать, объективной? Ответа он, конечно, не знал, откуда бы. Возможно, его не знала и сама Сара. Возможно, она существовала на целой тысяче лент реальности, а может, даже на всех лентах реальности, когда-либо изготовленных производителями электрических муравьев. «Стоит мне перерезать ленту», — продолжал он, — «ты окажешься разом везде и нигде, как и все прочее во Вселенной, по крайней мере, с моей точки зрения». «Я... я настоящая», — с запинкой пролепетала Сара. Мне хочется разобраться в тебе досконально. От и до, — объяснил Пуль, — для этого ленту нужно обрезать, и я непременно обрежу ее. Не сейчас так, в будущем, но обрежу. А если так, зачем медлить, — рассудил он. К тому же Дэнсман вполне мог доложить обо всем моему создателю, а тот вполне может как-нибудь мне помешать. В конце концов, я ведь рискую его собственностью, то есть самим собой. «Из-за вас я уже жалею, что не пошла на службу», мрачно пожав пухлые губы, сказала Сара. «Ну так иди», — буркнул он. «А вас на кого оставить?» «Со мной все будет хорошо», — заверил ее пуль. «Ну да, хорошо, как же. Вы же собираетесь отключиться? Или как там, покончить с собой из-за того, что оказались не человеком, а электрическим муравьем?» «Может, и так», — помолчав, согласился он. «Может, к этому все и сводится». «А помешать вам я не могу». «Не можешь», — кивнул Пуль. «Однако останусь с вами», — непреклонно объявила Сара. «Пусть даже не смогу помешать. Если вправду уйти, а вы вправду покончите с собой, придется потом всю жизнь мучиться. Думать, как бы все повернулось, останься я с вами, понимаете?» Пуль снова кивнул. «Ладно, давайте, действуйте», — сказала Сара. Он поднялся на ноги. «Больно мне не будет», — предупредил он. «Не будет, как бы все это ни выглядело со стороны. Помни, полевые ощущения в схемах органических роботов сведены к минимуму. На самом деле я испытываю невероятно интенсивное... «Хватит», — оборвала его Сара. «Не нужны мне все эти подробности. Делайте, что задумали. Или не делайте, если вдруг расхотелось». Скованный страхом пуль кое-как вставил кисти в перчатки для работы с прецизионным инструментом и вооружился крохотным тонким скальпелем бритвенной остроты. «Я собираюсь всего-навсего перерезать ленту, встроенную мне в грудь. Только и всего», — сказал он, не сводя глаз с увеличительного экрана. Скальпель в руке заметно дрожал. «Секунда, и дело конец», — подумал Пуль. «Все будет кончено, хотя при желании, если вдруг передумаю, Разрез вполне можно и запаять. Успея, времени у меня минимум полчаса. С этими мыслями он полоснул скальпелем по перфорированной полоске лавсана. — И ничего не произошло, — прошептала сжавшаяся в комок Сара, не сводя с него глаз. — У меня еще тридцать, а то и сорок минут. Вынув руки из перчаток, пуль снова уселся к столу. Дрожь в собственном голосе от него не укрылась. А значит, ее, вне всяких сомнений, заметила и Сара. Сообразив, что встревожил ее, пуль неожиданно разозлился. Разозлился на себя самого. «Прости», — вопреки всякой логике, пожелав извиниться, заговорил он. «Наверное, тебе лучше уйти». Охваченный нарастающей паникой, он вскочил на ноги, и Сара машинально, будто подражая, ему поднялась из-за стола тоже. Испугалась она не на шутку, пухлое тело ее дрожало, сотрясалась, как студень. «Уходи», — глухо велел ей пуль. «Вступай на службу. Твое место там, как, впрочем, и мое». «Не смогу», — подумал он. «Не вытерплю. Спаяю ленту немедленно». Потянувшись к перчаткам, он сунул в растробы трясущиеся, онемевшие пальцы, устремил взгляд на экран и увидел, как конец ленты исчезает под краем считывающей головки. Озаренные лучом элемента. Поздно, с ужасом констатировал он, сделанного не воротишь. Ну, господи, помоги. Катушки завертелись быстрее, чем я думал, а значит, сейчас. Перед глазами замелькали яблоки, булыжные мостовые, зебры, в лицо дохнуло теплом, к щеке прильнул гладкий прохладный шелк, к ногам с тихим плеском, с шипением подкатила морская волна, северный ветер невероятной силы ударил в спину, словно подталкивая к неведомой цели, на миг заполонившие собой все вокруг, Сара с Дэнспоном растворились в огнях ночного Нью-Йорка, в тучах бороздящих звездное небо пиромобилей, Ночь, день, ливни, суш, вкус масла, тающего на языке, увлек за собой лавину самых жутких вкусов и запахов, горечиядов, ядов, лимона, летней травы. Пуль падал, тонул, лежал в объятиях женщины на огромной кровати, засланной белыми простынями и в то же время пронзительно звеневший, терзавший уши тревожным сигналом неисправного лифта в одном из древних обещавших отелей старого города. «Я живу, жил, не буду жить никогда», — подумал Пуль, и следом за этой мыслью в голову хлынули все слова, все звуки, на свете, вплоть до жужжания, до шороха лапок бесчисленных насекомых, а сам пуль наполовину слился с хитросплетением гомеостатической электроники, установленной где-то в лабораториях триплана. Тут ему захотелось кое-что сказать царь, и пуль раскрыл был рот в попытке произнести определенную фразу, выбрать из необъятной массы слов, ослепляющих, опаляющих разум, многозначностью слов, нужные, Язык и неба обожгло, как огнем. Почему? Замершая в углу Сар Бентон открыла глаза. Из полуоткрытого рта пуля струился вверх к потолку синеватый дымок. Еще миг и Робби рухнул на четвереньки, а затем распростёрся ничком посреди комнаты, точно кукла марионетка, отпущенная кукловодом. Мертв. Даже издали видно. Мертв. «И вправду покончил с собой», — подумала Сара. «А боли никакой не почувствовал. Сам так сказал. Но если и почувствовал, то разве что самой малость. Ладно. Как бы там ни было ему конец, надо бы мистеру Дэнсману позвонить, сообщить обо всем». По-прежнему дрожа Сара пересекла комнату, подошла к видеофону, сняла трубку и по памяти набрала номер Дэнсмана. «Думал я, один из раздражителей с его ленты реальности», мысленно ворчала она. «Думал, с его смертью я тоже умру. Странное дело». «С чего ему пришли в голову такие фантазии? Он же реального мира не видел ни разу. Жил в мире собственном, электронном». «Вот жуть-то, а?» «Мистер Дэнсман», — заговорила она, как только ее соединили с кабинетом Дэнсмана. «Пулю конец». Он покончил с собой, перегорел на моих глазах. «Вам бы сюда приехать». «То есть мы, наконец, избавились от этого муравья?» «Точно. Ну, не чудесно ли?» «Пришлю за ним пару работников из мастерских», — решил Дэнсман, бросив взгляд за спину Сары, в сторону пуля, лежащего ничком возле кухонного стола. «А ты отправляйся домой, отдохни. Должно быть, после такой ночки совсем с ног валишься». «Уж это точно», — подтвердила Сара. «Спасибо вам, мистер Дэнсман». Повесив трубку, она бессмысленно уставилась на погасший экран. И тут заметила кое-что новенькое. «Что это у меня с руками?» — удивилась она, подняв перед собой ладони. «Почему ладони стали прозрачными?» И не только ладони, стены комнаты тоже. Охваченная дрожью, Сара вернулась к лежащему на полу Робби, остановилась над безжизненным биоэлектронным телом, Не зная, что предпринять. Сквозь ее ноги виднелся ковер, но и рисунок ковра на глазах утрачивал четкость. основы и пол под ковром, и бетон перекрытия истончались, исчезали, растворялись в воздухе слой за слоем. Может, если срастить, склеить ленту, но как? Этого Сара себе даже не представляла. Вдобавок и пуль почти исчез, из виду вместе со всем остальным. В лицо дунул свежий утренний ветер, но Сара ничего не почувствовала. Ощущения, притуплявшиеся с каждой секунды, тоже сошли на нет. Ветер усиливался.